Глава 24 Лейтенант провел нас в какую-то комнатушку, чуть побольше коморки, и оставил одних. «Я на минутку!» — бросил он, уходя. В комнате стояли небольшой стол и несколько неудобных стульев. Она была какой-то безликой, холодной, и в ней гнетуще пахло плесенью. «Что же теперь делать?» — спросила она. «Понятия не имею», — ответил я и добавил. «Прости, что я впутал тебя в эту историю». «Но мы ведь не сделали ничего дурного!» — возразила она. В этом-то и крылась вся нелепость создавшейся ситуации. Мы не сделали ничего дурного, а вместе с тем завязли по уши, и хотя могли вполне обоснованно объяснить все события, таким объяснением никто не поверит. Я бы не отказалась хлебнуть чего-нибудь покрепче, сказала Джой. Наши желания совпадали, но я промолчал. Мы все сидели и сидели, а секунды тащились, ели волоча ноги. Разговор не клеился, и было очень муторно. Сгорбившись, я сидел на стуле и думал о Карлтоне Стирлинге, о том, каким он был замечательным парнем и как мне будет не хватать моих набегов на лабораторию, когда я неожиданно врывался к нему, наблюдал, как он работает и слушал его рассуждения. Должно быть, Джой думал о том же, потому что она вдруг спросила, «Ты считаешь, что его кто-то убил?» «Не кто-то», — поправил я, — «что-то». И я не сомневался, что его прикончили те самые существа, которых я принес ему в полиэтиленовом мешке. Я переступил порог лаборатории, неся смерть одному из своих самых близких друзей. «Ты казнишь себя!» — произнесла Джой. «Брось! Тут нет твоей вины! Откуда ты мог знать?» Что правда, то правда. Знать мне было неоткуда. Но это служило слабым утешением. Открылась дверь, и в комнату вошел старик. Один. Без сопровождения. «Поехали!» — сказал он. «Все улажено! Вы здесь больше никому не нужны!» Мы встали и направились к двери. Я смотрел на него с некоторым замешательством. Он коротко хохотнул. «Я не нажимал ни на какие тайные пружины», — проговорил он. «Не использовал ни капли влияния, ни на кого не давил». «Тогда в чем же дело?» «В заключении медицинского эксперта», — сказал он. «Причиной смерти признан приступ стенокардии». «Но ведь у стирлинга было здоровое сердце», — возразил я. «Видишь ли, им больше не за что было уцепиться». «А они ведь обязаны дать какое-то заключение!» «Давайте переменим обстановку», — попросила Джой. «Это помещение действует мне на нервы». «Поедем в редакцию», — сказал старик, обращаясь ко мне, «и опрокинем по стаканчику. Мне нужно обсудить с тобой парочку вопросов. Вы с нами, Джой, или вам не терпится вернуться домой?» Джой вздрогнула. «Я поеду с вами», — поспешно ответила она. «Я сразу понял, почему она так встревожилась». Ей до смерти не хотелось возвращаться в тот дом и слушать, как копошатся во дворе эти твари, слышать их возню, даже если их уже там нет. «Посадите к себе Джой», — сказал я старику, — «а я поведу ее машину». Выйдя из участка, мы едва перебросились несколькими словами. Я ожидал, что старик начнет расспрашивать меня о взрыве машины, да и не только об этом. Но он почти не открывал рта. Он не разговаривал даже в лифте, когда мы поднимались на его этаж. Войдя в свой кабинет, он прямым ходом направился к шкафчику с напитками и достал бутылки. «Тебе виски, Паркер!» — вспомнил он. «А что вам, Джой?» — то же самое ответила она. Он наполнил стаканы и подал их нам. Потом, вместо того, чтобы усесться за свой письменный стол, опустился на стол рядом с нами. Вероятно, этим он хотел дать нам понять, что сейчас с нами на равных. Не босс, а такой же, как и мы, рядовой сотрудник газеты час он доходил до смешного, стараясь продемонстрировать свою скромность, но бывали, конечно, времена, когда скромности от него и не пахло. Он явно хотел о чем-то поговорить со мной, но все никак не решался начать. А я не пошел ему навстречу. Сидел спокойно, потягивал виски. «Пусть-ка сам выкручивается, как может», — интересно подумал я. «Что именно ему известно? И имеет ли он хоть малейшее представление о том, что сейчас творится на свете?» И вдруг меня осенило, что в заключении судебно-медицинской экспертизы возможной речи не было ни о каком приступе стенокардии, что старик оказал на полицию немалое давление и бился за нас по той простой причине, что понял или предположил, что мне кое-что известно, и эти сведения могут оказаться для него достаточно ценными, чтобы ради них вызволить меня из полиции. «Ну и денек», — проговорил он. Я согласился, что день выдался нелегкий. Он промямлил что-то о тупости полицейских, и я, утвердительно хмыкнув, дал понять, что придерживаюсь такого же мнения. Наконец он таки взял быка за рога. — Паркер, — произнес он, — ты разнюхал что-то очень важное. — Вполне возможно, — отозвался я. — Только не знаю, что вы имеете в виду. — Наверное, до такой степени важное, что кое-кто был бы не прочь отправить тебя на тот свет. — Кое-кто и впрямь пытался, — согласился я можешь мне довериться проворковал он если нужно сохранить это в тайне я помогу тебе я пока ничего не могу вам сказать произнес я потому что стоит мне об этом заговорить вы решите что я не в своем уме вы не поверите ни одному моему слову эти сведения таковы что я могу сообщить их кому-нибудь только после того как раздобуду побольше доказательств он изобразил на лице изумление так вот значит насколько это серьезно протянул он Именно настолько подтвердил я. У меня язык чесался все ему рассказать. Я жаждал с кем-нибудь поделиться, изнемогал от желания разделить с кем-нибудь свою тревогу и страх, но только с тем, кто охотно мне поверит и с той же охотой попытается принять какие-то меры против надвигающейся опасности. «Босс», — сказал я, — «вы можете побороть в себе неверие? Можете поручиться, что готовы признать хотя бы возможность всего того, «О чем я вам расскажу?» «А ты меня испытай!» — предложил он. «К черту! Этого мне недостаточно!» «Ну ладно, тогда по рукам!» «Как бы вы отреагировали, если бы я сказал, что на Земле сейчас находятся пришельцы с какой-то далекой звезды, и эти пришельцы скупают Землю?» «Я бы счел тебя душевно больным!» — ледяным тоном ответил он. Он принял это за неуместную шутку. Я встал и поставил стакан на письменный стол. «Этого я и боялся», — произнес я. Я предвидел такой ответ. Джой тоже поднялась. «Пошли, Паркер», — сказала она. «Нам тут делать нечего». Старик набросился на меня. «Да нет же, Паркер! Ты просто решил надо мной пошутить!» «Черта с два», — сказал я. Мы вышли в коридор. Мне казалось, что он подойдет к двери и позовет нас обратно, но не тут-то было. Когда мы, не дожидаясь лифта, повернули к лестнице, я мельком увидел его через открытую дверь. Он по-прежнему сидел на стуле, глядя нам вслед, словно раздумывая над тем, что лучше, затаить на нас обиду или просто уволить? Или, может, все-таки принять во внимание мои слова? А вдруг я сказал такое неспроста? Он показался мне маленьким и далеким, словно я взглянул на него в перевернутый бинокль. Чтобы спуститься в вестибюль, мы отсчитали ногами ступеньки трех лестничных маршей. Право, не знаю, почему мы не воспользовались лифтом. Нам это просто в голову не пришло. Вероятно, мы стремились побыстрее выбраться отсюда. Улица встретила нас дождем. Тоскливый и холодный, он еще не вошел в силу и пока только слегка накрапывал. Мы побрели к машине, и подавленные в нерешительности остановились перед ней, не зная, как быть дальше. Я думал о той пакости, которая сидела тогда в моем стенном шкафу. Я ведь толком так и не знал, что именно там скрывалось, и о том, какая участь постигла мою машину. Я не сомневался, что Джой в эту минуту вспомнились те твари, которые шастали вокруг ее дома, и, возможно, рыскуют там до сих пор. И независимо от того, есть они там или нет, ей еще долго будет слышаться их возня. Она подвинулась ко мне вплотную, и в этом промозглом мраке я молча обнял ее и крепче прижал к себе, подумав, что мы с ней точно заблудившиеся испуганные дети, ищущие друг у друга защиты от дождя и охваченные страхом перед темнотой впервые в жизни охваченные страхом перед темнотой. «Смотри, Паркер!» – произнесла она. Она протянула мне сложенную горстью кисть руки, ладонью кверху. Я увидел, у нее на ладони какой-то предмет, который она до этого прятала в кулаке. Я наклонился, чтобы разглядеть его получше, и в тусклом свете уличного фонаря, стоявшего в конце квартала, увидел на ее ладони ключ. «Это ключ от лаборатории Стирлинга. Он торчал в замке», – проговорила она. Когда все отвернулись, я потихоньку его вытащила. Этот недотепа сыщик, закрывая дверь, даже не подумал о ключе. Он так на тебя обиделся, что и не вспомнил о нем. За то, что ты спросил, не собирается ли он брать показания у собаки. «Молодчина!» — воскликнул я и, сжав ладонями, ее лицо поцеловал. Хотя, признаться, до сих пор мне непонятно, почему этот ключ привел меня тогда в такой восторг. «Видимо, потому что в конечном итоге мы все-таки перехитрили представителя власти, выиграли какой-то ход в этой страшной зловещей игре». «Давай заглянем в лабораторию», — предложила Джой. И я открыл дверцу и помог ей сесть в машину. Потом, обойдя вокруг, сел за руль. Достал ключ, вставил его в замок зажигания и повернул, чтобы включить мотор. И когда мотор закашлял, завелся, я инстинктивно попытался выдернуть ключ обратно, сознавая, впрочем, что уже слишком поздно. Но ничего не случилось. Мотор мирно урчал, работал нормально, как миленький. Никакой бомбы в машине не было. Я покрылся испариной. «Что с тобой, Паркер?» «Ничего». Я включил передачу, отъехал от тротуара, и тут мне вспомнилось, как я заводил мотор, не думая ни о какой опасности около усадьбы Белмонт, перед зданием биологического факультета, откуда я отъезжал дважды, у полицейского участка. Так что, возможно, это ничем не грозило. «Может, статься однажды, потерпев в чем-то неудачу, кегельные шары никогда не прибегают к тому же методу вторично?» Я свернул на боковую улицу, держа путь к университетской авеню. «Может, это пустая затея?» — сказала Джой. «Вдруг окажется, что парадная заперта?» «Когда мы уходили оттуда, оно было открыто», — возразил я. «Но ведь сторож мог его потом запереть?» «Однако он этого не сделал». Мы беспрепятственно проникли в здание и, стараясь ступать как можно тише, поднялись по лестнице. Мы подошли к лаборатории Стирлинга, и Джой протянула мне ключ. Немного повозившись, я, наконец, попал ключом в скважину, повернул его и распахнул дверь. Мы вошли, и я закрыл за нами дверь. Щелкнул замок. Комната была слабо освещена. На лабораторном столе мерцала крохотная спиртовка, которая... Я был в этом уверен. Раньше тут не горела. А у стола... На высоком табурете восседала какая-то странная искривленная фигура. «Добрый вечер, друзья!» – произнесла фигура. Я безошибочно узнал этот звучный, отлично поставленный голос. На табурете сидел Эдвуд.